«Открытки. Помню, в детстве, перед 1 сентября, я обязательно получала открытку с пожеланием здоровья и отличных успехов в учебе. Стояла подпись «Коллектив сотрудников, где работает твой папа». Подписывала к праздникам открытки бабушка. Мы вместе с ней специально ходили на почту, ту, что рядом с ее домом на Фрудинской набережной. В семье писали и получали открытки» в бархатном желтом альбоме хранили. А как же иначе, с этой мыслью я выросла. Среди вещей, составляющих окружающий нас мир, почтовой открытке отведено довольно скромное место. Мы вспоминаем о ней только под праздники. События последних десятилетий отучили нас писать. Да и храним открытки мы от силы неделю-две. Давно нарушен старый налаженный быт с его бережным отношением ко всему, что связано с семьей, родом, его историей, с дружественностью. А ведь в начале 20 века открытки были неразрывно связаны с их владельцами и иногда хранились в течение всей жизни. Открытки — это часть культуры и быта. «Ценилась открытка не только как удобная форма почтового отправления, но и как память о родных и друзьях, и как особый уникальный вид искусства». Баронесса Надин де Ротшильд пишет «Поздравительных открыток я рассылаю сотни, причем с каждым годом все больше. Мне очень приятно и просто необходимо хотя бы раз в год вспомнить о друзьях, живущих далеко, о тех, кого я вижу редко, В своем доме я выкладываю все полученные к празднику открытки на камине, и чем их больше, тем лучше начинается год. Каждый праздник нам хочется отметить со всеми, кого мы любим, знаем и ценим. И мне представляется очень важным знать, что прочная цепь дружеских отношений протягивается через весь мир, К готовым формулам поздравлений надо прибавить какое-то ласковое слово для каждого, чтобы сделать поздравление как можно более личным. Кому посылать поздравления? Всем, кто поздравил вас. Всем родственникам, друзьям, близким и коллегам по работе. Всем, кому вы хотите выразить привязанность, дружбу, признательность, о ком храните добрые воспоминания. В среде открыток устраивается семейный конкурс на лучшую надпись. Она должна быть адресной, содержательной, привлекательной, трогательной, традиционной, но не банальной. Почтовые открытки с красивыми видами принято посылать из путешествий. Помню, что хороший урок преподнесли мне немцы. В Будапеште группа пожилых туристов из Германии только прибыла в отель, сразу посетила сувенирный киоск на первом этаже, и через час я видела увесистые пачки открыток, готовых к отправлению, в руках у аккуратных немочек в лифте. Торопится отправить друзьям и знакомым привет. Хорошая традиция посылать поздравительные открытки по случаю дня рождения. Чтобы не забыть и вовремя поздравить, советую вести календарь памятных дат. Месяц за месяцем вы следите за днями рождения своих любимых людей. Покупайте самые красивые открытки, сочиняйте тексты, отражающие ваши самые сокровенные чувства. Да, надо потратить время и душевные силы на то, чтобы выразить это в неповторимых словах. Советую завести тетрадь, в которую вы будете записывать самые оригинальные и теплые поздравления. Это будет вашей копилочкой, которая в нужный момент выручит. Не стесняйтесь писать с огромной радостью, от всей души. Сделайте человеку в праздник комплимент, оцените его талант и жизненные качества. Вы необыкновенно талантливый и элегантный человек, я с огромным интересом всегда смотрю на вас. Как красиво и элегантно вы! Вы прелесть, мы все вас очень любим. Пусть мои искренние поздравления и наилучшие пожелания принесут вам удачу, счастье и радость. С днем рождения! Огромное разнообразие имеющихся в продаже открыток превращает их выбор и отправку из неприятной обязанности в удовольствие. Текст пишется от руки. Отпечатанное послание, каким бы прелестным оно ни казалось, не может, тем не менее, компенсировать недостаток личного внимания. На многих фирмах существует традиция отправлять клиентам поздравительные открытки к Рождеству и Новому году. Все открытки с личными поздравлениями следует подписывать от руки. Это относится и к секретарям, которые отсылают множество поздравительных открыток от имени фирмы или от имени своего начальника. Открытки с пожеланием скорейшего выздоровления с личной припиской дадут силу заболевшему с мыслями о вас. Посылая открытку с поздравлением, мы нередко стараемся сообщить о последних новостях и правильно поступаем. Вкратце делимся новостями – или какими-либо размышлениями с теми, кого давно не видели. Подробно сообщать о ваших делах лучше в письме. Никогда не следует полагать, что лучше вообще не писать, чем писать плохо. Приятнее получить самое нелепое и неуклюжее письмо, чем вообще никакого.